Часть третья. Джора встречает друзей. Один. В схолмленная высокогорная плата потянулась южнее за Зоалайского хребта. Не видно на нем ни плодородных садов, ни лесов, ни кустарников. Куда ни глянешь, всюду камни. Только кое-где между ними торчат суки и стебли полыни, да небольшие кустики чия. Все здесь окрашено серовато-желтый цвет, и камни, и земля, и крепость у Золайского хребта. Много осад выдержала древняя крепость, и долго еще она простоит. Толстые зубчатые стены ее для прочности были построены из глины, пополам сцементировавшие ее ячменной мукой. Над башней на шесте трепещет красный флаг. Частые бури разорвали его на длинные полосы, и при сильном порывистом ветре они щелкают, как бичи. На башне ходит с винтовкой сторожевой, он охраняет долину и сторожит отряд Казубая. Добровольческий отряд под командованием Казубая прибыл весной, как только открылись перевалы. Обострившаяся классовая борьба и появление басмаческих банд вызвали необходимость усилить охрану пограничных районов. Добровольческий отряд отдыхал. Незадолго перед этим он действовал против басмаческих банд, засевших на вершинах и склонах урочища Белькуль. Отряд шел без тропинок с той стороны, откуда басмачи меньше всего его ожидали. Лошадей вели через ледник, подстилая им под ноги попоны и свои халаты, а потом на связанных арканах на отвесную скалу втащили пулеметы. Ночью, когда басмачи спали, доброотрядовцы молча ворвались, становище. Часть басмачей бежала к границе и попалась пограничникам. В отряде были раненые. Один был убит. Казубай допрашивал басмачей лично. Это были наемники, присланные из-за границы. Казубай каждый день получал много сведений от местного населения о передвижениях баев со скотом в тыловом пограничном районе. Баи пытались прорваться за границу. Ловили также диверсантов и контрреволюционеров работы хватало всем. Сторожевой тихонько напевает песню. Услышав эту песню, каждый житель долины скажет, что это поет татарин Ахмед, первый весельчак в отряде. Много словечек Ахмеда гуляет по Памиру. Его любят добротрядцы и дихкани, и сам Казубай ценит его, как хорошего следопыта. Худощавый и горбоносый Ахмед не может и секунды просидеть без движения. Напевая, Ахмед в такт притопывает ногой. Это не мешает ему внимательно осматривать окрестности. Но кругом стоят только знакомые горы, да на другом конце долины виднеются юрты кишлака. Внезапно мимолетная тень перечеркнула долину. Ахмед резко оборвал песню и посмотрел вверх. Высоко над горами летели орлы. Они кружили над западным горным проходом и с каждым кругом приближались крепости. Глядя на орлов, Ахмед понял, что они заметили добычу и, что самое странное, добыча эта перемещается. Еще никто не показался из горного прохода, но Ахмед увидел, что сурки на холме у горы встревожились, сели на задние лапки. По долине разнеслось их тревожное сюрчание. Они юркнули в норы, поэтому сигналу спрятались в норы мыши и барсуки. Ахмед насторожился и вскоре увидел, как из горного прохода показалась группа вооруженных людей. Впереди на вороном жеребце ехал удалец Муса, бесстрашный и храбрый джигит, бравшийся за самые трудные дела. Сзади него на крупе жеребца сидел юный вспыльчивый Джалиль, которого добротрядцы, в отличие от Джалиля Большого, прозвали Джалиль Маленький – Порох. Джалиль маленький порох держал за повод своего коня, на котором по обе стороны седла было привязано два тела, а на луке седла висело два ружья. За ним ехали еще три джигита, а далеко позади них бежал черный пес. Увидев его, собаки, лежавшие возле юрт на Джейлау, залаяли и помчались навстречу. Ахмед наклонился над дымоходом и крикнул через него в кибитку, помещавшуюся в башне. «Эй, Казубай! Товарищ начальник! Из Маркан-Со возвращается отряд мусы. Джигиты везут два тела и два ружья!» Сообщив об этом, любопытный Ахмед нетерпеливо прошелся по крыше и, не дождавшись, пока они подъедут, крикнул «Ну как?» Но Муса ничего не ответил, и Ахмед обиженно отвернулся, желая показать, что его мало интересует случившееся. Всадники подъехали. Гнойные выпады в углах лошадиных глаз и ввалившиеся бока свидетельствовали о том, что путь был очень тяжел и что добротрядцы ехали без остановок. «Передай начальнику», — ответил Муса хриплым басом на вопрос Ахмеда, заданный пять минут назад, что мы привезли труп басмача Чиря и молодого раненого охотника. Он убил чири из кармультука. Что за охотником делать? Ахмед передал это через дымоход. Из кибитки вышел Казубай. Одет он был в черный халат с длинными узкими рукавами. На голове у него была лисья шапка, а на ногах мягкие сапоги без каблуков. На киргизском матерчатом поясе, обмотанном вокруг него шесть раз, висел маузер в деревянной кобуре. «Хорошо», – сказал Казубай, – «очень хорошо. Наконец-то убит этот стервятник-чирь. Раненого охотника положите в лекарскую кибитку и скажите лекарю, пусть хорошо лечит. Иди, Ахмед, распорядись. Пора сменяться». Прошло немало дней. Джура очнулся от боли. Он увидел над собой белый потолок кибитки и трех человек, наклонившихся над ним. Один из них каким-то блестящим предметом трогал края раны. Боль становилась невыносимой, рану жгло. Опять попался бы с мочам в руки, решил Джура, сжимая кулаки от боли, и вдруг почувствовал, что руки у него не связаны. Он мгновенно ударил по голове того, который причинял ему боль, вставляя какой-то предмет в рану. Напрягая все силы, Джура вскочил с койки, оттолкнул другого, стоявшего рядом, схватил прислоненную к стене винтовку. Колени его тотчас задрожали, и он вместе с винтовкой рухнул на пол. «Вот бешеный!» – сказал один из присутствующих с восторгом. Джуру снова уложили, привязав бинтами к койке за руки и за ноги. Он долго не приходил в сознание и очнулся уже после того, как ему промыли рану, смазали ее йодом и забинтовали. «Пусть вас побьет небо, босмачи проклятые!» – шептал Джура. «Чего дерешься? Мы твои друзья, мы не босмачи, мы красные джигиты из добротряда Казубая», – сказал ему тот, кто лечил. «А если вы не враги, то зачем меня связали?» – и Джура заворочился на койке. «Если ты поклянешься, что будешь лежать спокойно, мы тебя развяжем». «Да побьет меня огонь!» – сказал Джура. «Буду лежать спокойно». С него сняли бинты. «Спи», – сказал ему лекарь. И все трое вышли из кибитки. «Красные джигиты», – произнес Джура громко и вспомнил Ивашка. Внезапно ему стало хуже. Широко открытые глаза помутнели. Ему послышался свист, тонкий пронзительный свист. Вначале тихий, он нарастал, ширился, и от него болела голова и ныла в груди. Ах, закричал Джура, срывая с груди повязку. Из раны пошла кровь. Умираю, подумал Джура и повалился с кровати на пол. Вдруг в дыре, прорубленной в толстой глиняной стене, показалась собачья голова. Это был Теки. Он спрыгнул на пол, подбежал и облизал лицо Джуры. Вскоре в кибитку вошел джигит с пиалой и лепешкой. Он увидел черного пса, который тотчас же кинулся ему навстречу. Джигит выбежал и позвал на помощь. В кибитку вошли три добротрядца с палками. Они хотели прогнать собаку, но теки с громким лаем бросался на них, хватал зубами палки и кружился вокруг Джуры, защищая его. Мусар рассердился, вынул из кармана револьвер и прицелился в собаку. Но в это время в лекарскую кибитку вошел командир отряда Казубай. «Не тронь собаку! Разве ты не видишь, что она защищает хозяина?» И не обращая внимания на грозно рычащего теке он подошел к раненому. В движениях Казубая не было ни опаски, ни поспешности. теке умолк и лег в углу. «Собаку не гоните!» «Хозяину с ней веселей будет, скорее поправиться», – сказал Казубай, и, распорядившись снова перевязать джуру, лежавшего в беспамятстве, вышел из кибитки. 2. Дни сменялись ночами и ночи днями. Глазо, стилавшее глаза джуры, растаяла а вместе с ней прекратился бред. Больной и истощенный, он подолгу спал, просыпаясь только для того, чтобы поесть. Наконец, наступил день, когда Джора почувствовал себя лучше. Широко раскрытыми глазами он смотрел на низкорослого незнакомого человека, сидевшего перед ним на кашме. Этот человек добродушно улыбался сноп солнечного света освещал его крупные белые зубы. Множество пылинок дрожало в воздухе, издалека доносились людские голоса и ржание лошадей. «Я шараф», — сказал он, ласково глядя на Джуру. «Я завхоз, а ты кто?» И он снова улыбнулся. Джура не понял, что такое завхоз, но добродушный вид шарафа понравился ему. «Я Джура, охотник». Арвахи обманули меня, показали джаду, чародейство, а в это время без носа и прострелил мне грудь. «Арвахи?» – насмешливо переспросил Шараф. «Да, Арвахи, духи предков». Шараф засмеялся и хитро спросил. «А в горах много Арвахов?» «О, – серьезно ответил Джора, – в горах живет много Арвахов. Аксакал рассказывал, есть царели, джинны, альбесты». Он хотел сказать о Джесс Тернак, но, вспомнив случай, Зейнеп сдержался. Шараф, закрыв смеющийся рот рукавом, быстро встал и вышел из комнаты. Джура удивленно посмотрел ему вслед. Вскоре Шараф вошел в сопровождение нескольких юношей. Все уселись на кошму возле Джуры, и Шараф опять хитро спросил, «А кто такие горные люди?» «О-о-о!» серьезно ответил Джура, не подозревая ничего плохого. «У них все тело волосатое, как у медведя, а ноги вывернуты наоборот». Шараф, удерживая смех, расспрашивал Джуру, и тот охотно рассказывал о альбестах, не замечая того, что молодые люди толкают друг друга локтями и перешептываются. Когда же Джура, порядком устав, начал со слов Кучика рассказывать о проделках джиннов, общий дружный хохот заглушил слова Джуры. Молодой охотник сразу оборвал рассказ и, поняв, что над ним смеются, рассердился не на шутку. Взбешенный, он оглянулся, ища оружие, но его не оказалось. Тогда он схватил пиалу и швырнул ее в шарафа. Вслед за пиалой полетели медный поднос и чайник с горячим чаем. Все с хохотом выскочили из кибитки, и Джура остался один. «Что за шум?» – спросил Ахмед, войдя в кибитку, но Джура притворился спящим. Ахмед все разузнал и доложил Казубаю. Казубай вызвал шарафа. Больной чудак, товарищ начальник, ухмыляясь, сказал Шараф, он верит в самых глупых чертей. Я привел ребят, и мы все смеялись, как сумасшедшие, и он весело захохотал, вспоминая рассказ Джуры. На одни сутки, сказал сухо Казубай, за что, удивился Шараф, а давно ты сам перестал верить в чертей. Отсиди сутки, подумай, хорошо ты сделал или плохо, насмехаясь над раненым. Ухаживать за Джурой вместо шарафа приставили подростка Тага, любимца всего отряда. Так принес вечером Джуре поесть, но тот спал. Так попробовал разбудить его, но Джура не просыпался, делал вид, что спит. Он страдал и свирепел от мысли, что над ним посмеялись. Гордость его была уязвлена, и Джура хитрил. Как только так вышел, Джура быстро съел мясо. На другой день к нему пришел Казубай, но Джура опять притворился спящим. Лекарь хотел разбудить его, но Казубай возразил – пусть отсыпается. Джура спал, и Тагу было скучно сидеть возле раненого, ни побегать, ни поговорить, и он убегал в стеки за крепость, где устраивал собачьи бои. Шли дни, Джура быстро поправлялся, он уже ходил по кибитке. Мир новых людей, невиданных животных и вещей его удивлял и тревожил. Но слишком гордый и самолюбивый, особенно после случая с Шарафом, он старался сам без чужой помощи разобраться во всем. Джура подолгу смотрел из окна во двор, скрываясь в тени окна. Он боялся, что кто-нибудь заметит его и поднимет на смех, подумав, что он любопытен как женщина и выказывает удивление недостойное мужчины. Так восхищался Джурой, застрелившим такого опасного басмача, как Чирь. Джура же скоро перестал его дичиться и начал с ним заговаривать. Так рассказывал Джуре о пограничниках, о жизни бойцов-добротряда. Он много говорил об басмачах, против которых сражался отряд помогая пограничникам и регулярным частям Красной Армии. Джура понимал не все, но почтение тага к командиру отряда Казубаю передалось и ему. Еще бойцы ничего не знали о Джуре, а он, стоя у окна и прислушиваясь, уже знал имена многих и даже клички их лошадей. Мусо он узнал сразу, хотя, опасаясь расплаты за прошлое, всячески избегал его. Однажды Джура услышал во дворе злобный лай. Он подошел к окну и увидел, что Теки, привязанные на длинные веревки, слоем бросается на какого-то человека. Человек держал в руках нагайку и время от времени сильно ударял ею Теки. «Не бей, не бей!» – закричал Джура и выбежал во двор. Солнце его ослепило. Он на мгновение остановился, закрыв лицо руками, и затем поднял камень и швырнул в обидчика. «Остановись!» – закричал ему пожилой киргиз. «Мы учим твою собаку. Спасибо, скажешь потом. Мы сделаем из нее хорошего сторожа, а для этого отучаем брать хлеб и пищу из чужих рук». «Повторить!» – сказал он. Боец, закутанный в халат, подошел к Теке и бросил лепешку. Сбешенный Теке бросился на него, на лепешке не тронул, а обошел ее, как раскаленный уголь. «Не надо этого!» – сказал Джура. «Я прикажу, и он будет брать только от меня!» «А ты кто?» – гордо и заносчиво спросил он. «Я? Я командир отряда Казубай. Ты командир?» – искренне удивился Джура. Он представлял себе Казубая старым, седым великаном непомерной силы, с голосом громким, как выстрел, одетым в богатые меха. А оказалось, Казубай такой обыкновенный. Но, несмотря на некоторое разочарование, Джора почувствовал в Казубае большую скрытую силу. И когда Казубай позвал его к себе, послушно пошел за ним. Они уселись в кибитке Казубая. Джора бросал косые взгляды на стены, увешанные винтовками. Оружие висело даже на потолке. Самый богатый человек. Подумал он о Казубае. «Как тебя зовут?» – спросил Казубай. «Джора». «Откуда?» «Из кишлака Минархар». «Где это?» «На север от Сауксая». Начальник вынул из сумки бумагу и разослал ее на коленях. Он долго водил по ней пальцем, потом с недоверием посмотрел на Джуру. «А ты не врешь?» Джура побагровел, жилы на его висках вздулись, и он так посмотрел на начальника, что тот улыбнулся. Джура был взволнован тем, что ему не поверили. «Басмач Тагай увез мою Зайнеп, и я убью его. Без носа и жег меня железом. Я отомщу». Мой кишлак – Минархар. Зимой к нам джигиты приезжали. Кармультук мой забрали. Один киргиз твой, Муса. Другой высокий такой, молодой, сердитый, с голубыми глазами. Юрий, да это Ивашка. Это было год назад, когда я был в Учкургане с Максимовым. Так это ты хотел Ивашка ограбить? Он здесь недалеко работает. Увидишь его. Эй, позовите Мусу. «Я хотел взять его винтовку», — сказал Джура. «Ты убил басмача Чиря, и за это ты получишь его винтовку», — сказал Казубай. «Вот она, видишь, с отметкой на прикладе?» И он показал на стену, где висели винтовки. «Ты хочешь поймать Тагая? Очень хорошо. Но знай, что это опасный и большой курбаши, а без носа его помощник». В кибитку, плечом вперед, как он всегда ходил, вошел Муса. «Узнаешь?» Старого знакомого из Минархара?» – спросил Казубай. «Он самый», – ответил Муса, удивленно оглядывая Джуру с ног до головы. «И как это он из своего дьявольского гнезда вниз сорвался? Вот не ожидал, отчаянный». «А что Юрий делает?» – спросил Джура. «У каждого своя охота», – ответил Казубай. «Мы за басмачами охотимся, а Ивашка за камнями охотится». Он ищет в горах полезные камни. Летом он опять к вам Минархар ездил. Богатое урочище. И железная руда, и ртуть, и молибден. Такие камни, чтобы сталь крепче была. А ты из какого рода? Я из рода Хадерша, — гордо ответил Джура. А из какого общества, из какого колена? Этого Джура не знал. Он впервые слышал о том, что род делится на общество и колено. Знай, что неподалеку пасет скот на осеннем джейлау род Хадерша, и в этом роду есть общество Мерим и Чок Мерим, Тос, Казике, Ингерчик. С каждым новым именем глаза Джуры раскрывались все шире. Он никогда не предполагал, что существует такое великое множество людей. Джура разговорился. Он все больше нравился Казубаю, и Казубай думал, глядя на Джуру. Какой поразительный случай! Человек из патриархально-родового строя попадает сразу в 20 век, в советский 20 век, среди диких гор, всегда в борьбе с природой, очевидно, вырабатываются сильные натуры, но и нравы там должно быть суровые. «А сколько тебе лет?» – спросил Казубай. «Я родился в год дракона и прожил один мечель» зубай знал, что по старинному летоисчислению киргизов один мечель – это двенадцатилетний цикл, а год дракона – пятый по счету. Тебе семнадцатый год, на вид ты старше, потому что очень рослый, сильный и суровый. «Да, сколько у твоего отца скота?» «Отца не помню», – ответил Джура, – «у матери было десять коз» как же вы жили? Чтобы кочевой киргиз мог существовать, ему надо не меньше пяти баранов на каждого члена семьи, иначе он не сможет сделать себе одежду из шерсти избить войлок, чтобы укрывать юрты. Мой отец был великий охотник, он давно умер, и я один весь кишлак мясом кормил. А весь скот принадлежал главе рода Искандеру», — продолжал Джура свой рассказ. «Ты смелый и храбрый охотник, сильный духом», — сказал Казубай. Хочешь ходить со мной в походы, дружить, отбивать скот у баев? — А ты любишь золото? — неожиданно спросил Казубай. — Зачем ты так говоришь? Любишь золото? — Оно имеет власть только над низкими душами. Так говорила мне мать словами отца. Или ты смеешься надо мной? Казубаю понравился этот ответ. — А ты, бай? — неожиданно сказал Джура. Он без головы возмутился Муса. — Почему я бай? — заинтересовался Казубай. «Я видел твоих лошадей, овец, кутасов», — сказал Джура. «Посмотри, какой ты богатый». И он показал на винтовки, висевшие на стенах. Казубай засмеялся. «У нас все общее», — сказал Казубай. «Эти винтовки отбиты у басмачей, они общие. А мы охраняем от басмачей всех, кто работает. Понял? Я знаю басмачей. К нам приезжал Тагай в горы. Ты мне все подробно расскажешь о Тагае. Это мне очень важно, Джура». Кибитка наполнилась народом. «Вот», — показал на юношей Казубай, — «видишь, Джура, это наши сырокольские комсомольцы. Кто из вас принадлежит к роду Хадерша?» «Я», — ответил широкоплечий, рослый юноша с темным пушком на губе. «А, Урзалиев, этот Джура тоже из рода Хадерша. Он спустился со снежных гор, чтобы очистить землю от басмачей Внесли три блюда плова. «Садитесь», — предложил Казубай. Джура сел к самому дальнему от Казубая блюду, но Казубай окликнул его. «Ты чего там? А ну-ка, иди сюда!» Джура, краснее от гордости, опустился на ковер рядом с Казубаем. Он смущенно улыбнулся и тихо сказал. «А нельзя ли позвать сюда и того из нашего рода Хадерша?» Казубай засмеялся. «Мы не делим мест в зависимости от старшинства рода. Эй, Урзалиев, пересядь сюда!» Если ты хочешь быть среди нас, ты должен стать членом нашего рода, самого великого на земле рода большевиков, где нет предпочтения богатым, где все работающие равны между собою. У нас нет баев, мы сами выбираем себе аксакалов, но не за славу рода, не за богатство и не за седую бороду, а за ум, за доблесть, за преданность. У нас славен тот, кто не жалеет своих сил для счастья всего народа, Тот, кто еще вчера был неизвестным никому пастухом, но сегодня совершил трудовой подвиг, завтра будет известен народу. А когда ты, Джура, узнаешь, как киргизский народ с помощью великого русского народа добился свободы, то поймешь, что такое советская власть. Перед тобой откроются все дороги. Первые среди молодых – это члены Коммунистического союза молодежи, будь как они. Сарыкольские комсомольцы очень много помогают и пограничникам, и мне. «Каждый из них – герой», – сказал Казубай, показывая на своих джигитов. «Верные большевики, храбрые, да. Вот ты, Джора, сидишь в крепости, а знаешь ли ты, из чего сделаны эти стены?» «Из камней и глины?» – ответил Джура. «Нет, из глины пополам с ячменной мукой. Так строил мир Бухарский и свои маленькие глиняные крепости, чтобы надежнее спрятать в этих стенах своих ставленников от гнева обездоленного народа. Наша крепость стоит в одном из ущелий за Алайского хребта. На севере от хребта Алайская долина, в длину пять дней пути, в ширину один день. Об Алайской долине говорят так». Кто хоть раз побывал в Аллае, у того всегда сердце будет рваться к нему. Время согнёт человеку спину, сединой покроет голову и потушит пламя его очей, а память о Аллае останется неизменной в его сердце. К югу от нас находится маркансу су пустыня смерчей. На западе ее, на южных склонах Залайского хребта, где начинается река Сауксай, подобрали тебя Джура и спасли от смерти. Своей жизнью ты обязан народу, который борется за свободную жизнь. Через маркансу тянется колесная дорога из города Ош к Харогу. На востоке, вне пути от нас, граница за ней большая страна китай границу стерегут красноармейцы пограничники от врагов советской власти а мы им здесь помогаем несколько лет назад когда басмачи убивали и грабили народ чтобы запугать его и отдать в рабство англии много храб храбрых диххан поднялось на борьбу с басмачами за советскую власть одни дихкане воевали в рядах красной армии другие организовывали добровольческие отряды по борьбе с басмачами А когда басмачей разбили, из добротрядов отобрали самых боевых, чтобы помогать пограничным войскам в тылу, в знакомых горах позади границы. Вот мы, добротрядцы, и ловим басмачей, которых к нам теперь засылают из Китая, из Афганистана, ловим контрабандистов, тех, кто без разрешения из Китая анашу и опии возит, а от нас скот угоняют». Ранее обездоленные люди труда теперь объединяются в артели, а богачи-баи хотят помешать им. Народный советский закон запрещает нанимать неимущих для обогащения имущих. Вот богачи и восстают против советских законов, против коллективных хозяйств. Они хотят убить всех тех, кто несет слово правды народу, кто ведет их к счастливой жизни. Эту борьбу стараются использовать богачи других стран в своих интересах, чтобы захватить этот край. Но трудящийся народ этого не допустит, да. Видят баи, что дела их плохо и стараются убежать со всем богатством, которое они награбили у народа, в другую страну, за границу. Граница – это та черта, которая отделяет страны, понимаешь? Иногда это река, иногда вершина горы, обрыв, гряда холмов. Вдоль границы кое-где стоят столбы, называются они пограничными знаками. Граница длина, кругом горы, много секретных переходов. Поэтому весь этот район и Алайская долина, и Маркан-Су и дальше объявлены особо запретным пограничным районом. Чтобы ехать сюда, надо получить особое разрешение, пропуск и не всякого пропустят. Теперь ты увидишь и маркан где на старинных дорогах белеют кости, и где очень хорошая охота на архаров, и Алайскую долину. Только когда куда-нибудь поедешь, я тебе такую бумажку дам, а то встретишь пограничников, подумают, что ты посланец врагов, и заберут, да. Казубай рассказывал джюри о городах, о домах на колесах, поезде, которые возят людей, о пароходах, больших кибитках, которые плавают по воде, и о многом другом. Беседа длилась долго. Джура был взволнован. Он многого не понимал, но старое представление о мире рушилось. 3. Ночью Казубай проснулся от криков. Он выбежал во двор с револьвером в руках. «Что за тревога?» Он окликнул сторожевого, но на башне никого не было. Сторожевой шараф, связанный по рукам и ногам, катался по плоской земляной крыше. Казубай подошел к нему. Джура пришел и кричал, чтобы я отдал ему винтовку. Я не давал, боролся. Он сильный, как медведь. Винтовку взял и руку мне сломал, а сам убежал. Со стоном говорил шараф. Казубай развязал его и выстрелил вверх. Отряд собрался по сигналу тревоги. Защелкали затворы. Вскоре несколько человек поскакали ловить. Джуру. «Напрасно мы лечили Джуру», – сказал Казубай сердито. Он ночью обезоружил Шарафа, сломал ему руку и сбежал. «Да ведь он спит у себя в кибитке», – сказал лекарь, осматривая руку Шарафа. «А рука у Шарафа цела». Казубай быстро пошел к Джуре. Он распахнул дверь и удивленно остановился на пороге. Джура спокойно спал, положив голову на винтовку. Казубай разбудил его и потребовал объяснения». Ты сам мне сказал, волнуясь, говорил Джура, что винтовка Чири теперь моя, я ночью очень соскучился по ней и пошел к тебе, чтобы взять. Сторожевой кричит, кто ходит? Я влез к нему, смотрю, у него в руках моя винтовка, отдай, говорю, а он не отдает, но ну, я ее и взял. А зачем ты его связал, да еще и руку вывихнул? Я только взял его за руку. «Слушай, Джура, — спокойно сказал Казубай, — у нас все общее, и ты теперь тоже хозяин наших лошадей, овец, патронов. Но оружия у нас не хватает, и сторожевому выдается дежурная винтовка. Когда придет твоя очередь, ты тоже ее получишь». И не сдержавшись, Казубай сердито закричал. «Ты должен был меня спросить, а не самовольничать. За самовольство у нас наказывают. Такой у нас закон, да?» «Увидишь непорядок? Тащи виновных ко мне. Понял? Эх ты!» «Понял», — ответил Джура. «Винтовки свои никому не отдавай. Патроны береги. Помни, что их мало. Каждый патрон — один басмач». Все это было сказано так строго, что Джура невольно встал с кошмы. «На первый раз я тебя прощаю». И Казубай, положив руку на плечо Джуры, взглянул ему в глаза. «Дикий ты!» Вернувшись в свою кибитку, Казубай вызвал Ахмеда и сказал... Что бы ни случилось, молодого охотника Джору без моего приказа не трогать. Прошло еще несколько дней. Джор не расставался с винтовкой и даже за обедом держал ее на коленях. Целый день он ее чистил, разбирал и собирал. Целился в камни, птиц, горы, но не стрелял. Воспитанный в горах, где дорого ценится каждый заряд, он и мысли не допускал, что можно стрелять так просто в камень. Держался он все еще замкнуто, и джигитов избегал. Шараф, оправдывая свой страх перед Джурой, чтобы избавиться от насмешек джигитов, рассказывал, что Джура немного сумасшедший, что он злой и может так ни за что убить. Старые джигиты смеялись над Шарафом и, вновь принятые в отряд, поглядывали на Джуру недружелюбно и подозрительно. А Джура думал, что добротрядцы до сих пор его сторонятся, потому что считают его недостойным себя. Это оскорбляло Джуру. Он искал подходящего случая показать себя и заслужить одобрение. Однажды Джура притащил во двор крепости за шиворот двух молодых добротрядцев. «В чем дело?» – сердито спросил Казубай, когда Джура швырнул обоих джигитов на землю к его ногам. Джура снял винтовку, болтавшуюся на ремне у него на шее, и ткнул дулом в сидевшего джигида. «Эти синие ослы стреляли в камень». Они хуже басмачей. Ты сам говорил, патроны беречь надо. Один патрон, один басмач. Еще ты говорил, не трогай виновных, а приведи ко мне. Вот я и привел. Джура стоял, гордо подняв голову. Казубай пытливо посмотрел на него и спросил. Скажи, Джура, когда ты был мальчиком, ты учился убивать камнями птиц? Учился и убивал. А они, и Казубай показал на джигитов, они не охотники, а пастухи. «Они никогда не стреляли из карамультука, понимаешь?» Джура понял, что он опять сделал промах и рассердился. «Я на охоте одной пули двух козлов убивал», – заволновался он, «а они в одну минуту пять патронов испортили. Пусть он сам попадет в камень на шестьсот шагов, пусть попадет!» – кричали обиженные джигиты. «Попадешь в тот камень?» – и Казубай показал на камень, белевший на горе джигиты недружелюбно смотрели на джуру он взял винтовку быстро прицелился и выстрелил от камня пошел дымок это полетели осколки хорошо сказал казубай и показал на орла парящего высоко в небе джура снова прицелился и выстрелил орел покачнулся и начал падать взмахивая одним крылом второе было у него перебито Джура с презрением посмотрел на джигитов. Он увидел в их глазах изумление. «Продолжайте стрелять», — сказал Казубай и увел с собой Джуру. «Дикий ты, как тебя только в отряд брать?» «Не знаю». «Подумаю». «Думай», — буркнул Джура. После этого случая так, восхищенный меткостью Джуры, ходил за ним по пятам и выполнял все его приказания. Даже бегал в кишлак и хвастал, что он друг самого меткого стрелка в отряде. Джура окончательно выздоровел, рана затянулась, и лихорадка перестала его трясти. Выздоравливая, он не лежал, а слонялся по кибиткам. Каждый день Джура доставлял Казубаю новое беспокойство. Джура ходил следом за Казубаем и все время расспрашивал о различных системах винтовок и револьверов. Однажды он пришел к нему поздно вечером и спросил. «Вот Ахмед говорит, есть большая тысячезарядка, правда?» зубай хотел спать рассердился но ответил это пулемет он может выстрелить не тысячу а сто тысяч пуль джура побежал к ахмеду который к этому времени уже спал и разбудил его эй ахмед проснись что я тебе скажу не тысячу пуль а сто тысяч пуль тысячи зарядка посылает хорошо ответил ахмед и перевернулся на другой бок а револьверы зарядные есть Ахмед этого не знал, но чтобы Джура отвязался, сказал «Есть, есть, ты у Мусы спроси» и завернулся с головой в халат. Джура пошел к Мусе. Муса долго не хотел просыпаться, а проснувшись, выругался. «Ты бешеный», — сказал он Джуре, — «зачем ночью бегаешь, народ беспокоишь? Не все ли тебе равно, какое есть на свете оружие? Ведь у тебя только винтовка». Джура, сокрушенно вздыхая, пошел спать. Бойцы вначале удивлялись его вопросом, но узнав от Казубая, что джура никогда не видел других людей, кроме жителей своего кишлака, перестали удивляться. Они рассказывали ему о русских, о жизни узбеков, таджиков, говорили о прежней власти и мира о дихканской власти, но джура спрашивал их о кибитках, плывущих по воде, о людях, летающих на железных кондорах о тенях живых людей, которые можно увидеть на белой стене в темной комнате, и о других таинственных вещах, про которые многие джигиты ничего не знали. Доложили Казубаю. козубай вызвал Джору к себе и спросил, откуда он слышал обо всем этом. Джор рассказал о чародействии, которые ему показал Каип, хозяин зверей, верхових Сауксая, и о том, что говорил Аксакал в кишлаке. козубай молча выслушал его и сказал правильно ты видел воду кишлаки на берегу базар никакого бога гор нет арвахов нет это просто закым в горах это часто бывает в пустыне видал пустыню нет это когда едешь десять дней а кругом один песок или камень и нет воды понял джура не понимал козубая поэтому не верил и стыдился смотреть ему в глаза козубай понял это и вызвал ахмеда ахмед Ты бывалый немного видел и слышал. Расскажи, Джури, о большом городе Ташкенте, о пароходах на Амударье, об аэропланах. Хорошо, ответил Ахмед, пойдем. Они ушли в кузню, и Ахмед, искусственный мастер, исправляя испорченное оружие, рассказывал Джури о большом городе Ташкенте, об Амударье, о двигающихся без лошадей повозках, в которых ездят люди, и о том, как баи королю у Дихкан воду. О многом узнал Джура впервые. Проговорили они до поздней ночи. В крепости было два места, где всегда можно было застать Джуру. У Ахмеда в кузне, где он помогал ему, или в конюшне. В отряде лошадей для всех не хватало. Некоторым приходилось ездить на верблюдах или на яках. Джура осмелел и пристал к зубаю с просьбой дать ему лошадь. Пусть это будет самая плохая, он и на это согласен. Откуда я тебе ее возьму? Ведь ты, наверное, ездить не умеешь. Умею. Я с детства ездил на быстрых яках. Иметь коня стало пределом мечтаний Джуры. Тоскующий и хмурый, он ходил возле коновязи и жадными глазами выбирал лучшего коня. Иногда даже думал о том, что хорошо бы захватить коня силой и умчаться в родные горы. А дальше этот вопрос, заданный самому себе, охлаждал его пыл. Каждый день Джора предлагал свою помощь джигитам, чтобы они разрешали ему чистить и поить их лошадей, но джигиты не соглашались, каждый ухаживал за своим конем и не имел права поручать это другому. Это еще больше распаляло желание Джора иметь коня. Единственный человек, не только сочувствовавший Джури, но и дававший ему ездить на лошади, был старый Джалиль, ординарец Казубая, который ухаживал за обеими лошадьми начальника. Джалиль Большой был и поваром, и ординарцем, и считался признанным монасчи добротряда. Однажды, услышав, как Джалиль поет о коне, Джура попросил его повторить песню и теперь всегда просил об этом, если только тот не был занят. Так было и в тот день. Казубай уехал к пограничникам, а Джалиль, сидя возле коновязи, помещенной за крепостью, чинил седло. Джура подошел к нему и сел рядом. Старика не надо было просить. Он ласково закивал головой, положил седло на землю и начал. «Нет, послушай меня, Манас, восхвалю я коня сейчас. Если вдаль не пойти поход, он Батыра не подведет». По крутизнам летя, как стрела, Не сбросит всадника из седла. По перевалам сыпучим летя, В горы навстречу тучам летя, Никогда не скинет тебя, Назим не опрокинет тебя. Высок его спины подъем, Истинной мудрости много в нем. Сорок дней скачи на нем, По долинам бесплодным скачи, И в снаряжении скачи на нем, Сквозь удушливую вонь, Дымних сражений скачи на нем, Жаждой томиться не будет конь. Копыта не треснут у него шестимесячной ездой. Не истощить такого коня. Настоящий карабаир. Все повадки его умны, если пустишь его в табуны. Если сделаешь вожаком, не поведет неверным путем угнанные табуны. Это вихрем летающий конь. Это хитрости знающий конь. Врагам не попадающий в плен и зовут его карт-корен. Выпроси мне дорогого коня. Если не дашь мне такого коня, Грусть никогда не покинет меня. Четыре. Джалиль ушел. А Джура долго сидел неподвижно тоскуя о коне мечте. Он смотрел вдаль невидящим взором. Вдруг удар по плечу вернул его к действительности. Сзади стоял улыбающийся шараф. Видал, какого карабаира у басмачей отбили? Змей? Никому не дается. Видно быть ему без хозяина. «Где он?» – воскликнул Джура. «Во дворе крепости». Джура, оставив далеко позади шарафа, побежал туда. Он увидел привязанного к столбу высокого рыжего жеребца. Кругом стояли джигиты. Такого коня Джура еще не видел. Конь был редкой золотистой масти с пышной гривой и длинным хвостом. Сквозь тонкую кожу проступали жилки. Стройные, точно выточенные ноги ни минуты не стояли на месте. Огненные косящие глаза и раздувающиеся ноздри говорили о бешеном нраве. Жеребец дрожал, кружил возле столба и норовил укусить всякого, кто к нему приближался». К хозяину приучен. Чужому сразу не сесть, раздавались голоса. Именно о таком скакуне мечтал Джура, вспоминая строфы из Манаса. Если в дальний пойти поход, он батыра не подведет. По крутизнам летя, как стрела, не сбросит всадника из седла. И вот этот конь перед ним, конь, который еще не имеет хозяина. «Я сяду», – взволнованно сказал Джура. Все расступились, давая ему дорогу. Но это было легче сказать, чем сделать. Со вс... Совместными усилиями четырех человек коня удалось подвести к кибитке, и Джура прыгнул с крыши в седло. Конь захрапел, встал на дыбы и помчался бешеным галопом. Камни летели из-под копыт. Он бил задом, становился на дыбы, стремясь сбросить седока. Все с восхищением смотрели на эту бешеную скачку. Джура как бы прирост к коню и пытался сдержать его, но жеребец не слушался повода и скакал не прямо а все время забирал боком вправо к обрыву за холмами. У обрыва он сделал несколько поворотов на месте и опрокинулся на спину. Только лопнувшая подпруга спасла Джору. Вместе с седлом он отлетел в сторону. скотившись с невысокого обрыва, Джора вскочил на ноги и, не оглядываясь, пошел в сторону от крепости. Он не смог усидеть на жеребце. «Позор! Теперь все над ним будут смеяться!» Что другим до того, что раньше он ездил верхом только на кутасах, а на лошадь сел только в крепости. Конь отбежал в сторону и остановился, жадно пощипывая траву, зеленевшую под обрывом. Джора подошел к нему, но конь стремительно отскочил. Юноша влез на пригорок. Невдалеке виднелись круглые войлочные юрты киргизов-кочевников. Около юрт были привязаны лошади. Джоре нужен был быстроногий конь, чтобы поймать своего, и он направился Юртом. Из юрт высыпали ребятишки, вышли женщины, а переезжая остальных, навстречу Джури вышел пожилой киргиз. Он сказал, Джура, ты великий охотник и прекрасный наездник, тебе нужно поймать коня, для этого возьми мою лошадь. Джуре было некогда удивляться доброте постороннего человека. Он был обеспокоен тем, что конь мог убежать в горы. Джура и незнакомый доброжелатель сели на лошадей. Они подъехали к Рыжему и без особого труда заарканили его. Джура захватил седло, слопнувшее подпругой. Рыжего они вели на арканах, удерживая его справа и слева. Джура ехал веселый, преисполненный чувство самой живейшей благодарности к этому доброму и благородному человеку. «Как тебя благодарить?» – спросил Джура. «Я даже не знаю твоего имени». «Мое имя Артабек. Я из рода Хадерша, как и ты, Джура. И я помог тебе, как помогают друг другу охотники. Сам был молодым, люблю хорошее оружие и резвых скакунов. Душу отдам за них». «Ты совсем как я», – обрадовался Джура. «А ты Шия или Суни?» – спросил его худощавый. Джура замялся, он и сам хорошо не знал, принадлежит ли он к мусульманам шиитского толка или к суннитам. В горах они больше верили в джиннов, арвахов и других духов и совсем не разбирались в различных толкованиях магометанской веры, поделивших всех верующих на несколько враждующих лагерей. Худощавый заметил смущение юноши, сразу стал серьезным и негромко сказал тоннам вопроса «люби свою веру, но не осуждай другие». Джора недоуменно посмотрел на него и ответил, «Я простой человек, и не знаю, каких слов ты ждешь от меня. Меньше слов – больше дела», – так сказал Казубай. И еще он сказал, что не надо бормотать молитвы и всякие там святые изречения, чтобы попасть в рай после смерти. Ничего такого нет, в небе только тучи, дождь, гром, снег, мороз и ветер. А надо вместо слов, засучив рукава, самим строить райскую жизнь здесь, на земле». Если мы все разом возьмемся за это, то сделаем скорее. Потому что, как сказал Казубай, от хвороста, собранного сообща, пламя костра будет выше. Ты бесконечно прав, — горячо откликнулся Артабек, — настоящий человек не должен быть ни Шия, ни Суни, ни христианин, ни огнепоклонник, ни буддист. Он не должен верить ни в какую чертовщину, ни в джинов, ни в арвахов. Ты говоришь слова Казубая, — сказал Джура, — ты мудр, так же, как и он. Будет ли рай или ад на земле, зависит от человека, продолжал Артабек, сидя боком на седле и небрежно играя камчой. Если человек захочет найти мудрого старца, Пира, и будет следовать его советам, он превратит всю свою жизнь в райское наслаждение, а не сумеет стать посомом мудреца. Что ж, этот несчастный будет метаться и грызть собственную лапу, как волк, попавший в капкан, испытывая при этом адские мучения от собственного бессилия. Счастье, если мечущийся сумеет найти такого мудрого старца. А Казубай я не встречал человека мудрее. О, Казубай великий человек, у него ум мудреца, язык белой священной змеи, а хитрость льва. Я очень уважаю его, но скажи, если ты хочешь познать истину, зачем же сразу делать себе идола? Тут Артабек заметил, как потемнел Джора, наливаясь гневом, и быстро закончил. Ибо сам Казубай против того, чтобы его считали идолом. Он слишком умен для этого. А слышал ли ты о всеобщем разуме, о Кликуль? Нет, не слышал. Но какой большой мир, и как много в нем мыслей, воскликнул Джора, и как много я еще узнаю и увижу. Здесь жизнь, как Джир, сказка, полная неожиданностей. Я уже соскучился сидеть в крепости. Я здоров, я совсем здоров. А если грудь еще болит, ну и пусть болит, напиться бы свежей крови киика, и вся моя сила вернулась бы. Да разве поедешь на охоту без коня? А рыжий, смотри, какой он стал тихий. Артабек и Джора ехали шагом и много говорили. В речах Артабека Джора понимал не все, но старался этого не показать. Он был очень горд тем, что последнее время важные и уважаемые люди уделяют ему, Джоре, столько времени занимаясь им. Джора запоминал все сказанное Артабеком, собираясь потом во всем разобраться. Они подъехали к юрте, спешились. Рыжего привязали в стороне к железному колу. Джора потрепал рыжего по шее. Конь поднял голову и принял это спокойно. Но когда юноша ладонью провел по спине, Рыжий рванулся в сторону и задрожал. «Оводы ему спину с левой стороны накусали», — сказал Джура, показывая окровавленную ладонь. Артабек осмотрел седло и, схватив Джур за палец, нажал им на внутреннюю сторону седла. Джура почувствовал острие и отдернул руку. «Гвоздь!» — сказал Артабек. Кто-то хотел, чтобы конь убил тебя до смерти и вставил в седло гвоздь. Почти новый, незаржавленный гвоздь лежал на ладони Джуры. Таких кузницы Ахмеда он видел целый ящик. «Я знаю!» – крикнул Джура. – «Это Ахмед! Как я ошибался! Сейчас поеду!» Артабек схватил Джуру за рукав. «Стой! А может быть, это не Ахмед сам по себе, а кто-то другой приказал ему это сделать?» кто Сразу насторожился Джура. «Я этого не знаю. Может быть, это просто способ отбить у тебя охоту ездить верхом. Ты просил у кого-нибудь коня?» «Просил. У Казубая». «Неужели он так не доверяет тебе, что решился таким способом отводить тебя от езды?» «Нет, нет, не думаю. Этого быть не может. Ты ошибаешься. Он обещал тебе дать. Ты забыл. Это уму непостижимо. Отведи рыжов в крепость, я придумаю способ достать тебе коня». Мы поедем в одно место.